Глава шестая. Год сорок третий от Великого Раскола. Мара теперь следила, чтобы я меняла одежду на чистую каждый день. Скамья в углу избы, ставшая моей постелью, была прилежно застелена. к о м ь я грязи, которыми я пачкала просто не прежде, исчезли. Я помогала м а р и и Калину носить воду для мытья и нагревать ее на печи. Волосы теперь легко расчесывались. И я вновь стала заплетать их в косу, но все мои дни принадлежали ему. Природа за порогом избы неистовствовала. Стало так нестерпимо холодно, что каждый вдох отдавал о с т р о й болью. Мягкий снежный покров сменился ледяной коркой, и ветра пронизывали по гост со всех сторон. Мара рассказала, что ветра дуют в разных направлениях, и этих направлений много. Она говорила что-то про розу и ветер, Но звучало, как нелепица. Вообще-то, как нелепица, звучала добрая половина из того, что говорила эта девчонка. Как могут быть связаны розы и ветра? А вот связь времяпровождения на морозе и утробного надсадного кашля для меня была очевидна. На исходе первого месяца весны, который сложно было даже определенно назвать весенним, кашель стал таким сильным, что очередным утром скрутил меня пополам. и из горла вырвалось что-то мокрое, шлепнулось на оледенелую белую землю и окрасило ее ярко-красным. Я поспешно притоптала след, хотя Мара и не могла увидеть. На следующий день у меня не получилось встать с кровати. Я в ужасе хрипела на подушках. Как же я доберусь до него, если не могу встать? Калина не было в избе, он занимался очередным захоронением. Люди ехали к нему, Бывало по несколько дней, чтобы не предавать своих любимых огню, поэтому работы у него было в избытке. Мне думалось, старейшин поселений сильно заинтересовало бы количество тех, кто приступает закон и поклоняется павшему Богу. Оказалось, традиции можно запретить, но не вытравить, даже за 40 лет. Я бы посмеялась этой злой шутке, если бы мне не было так плохо. В избе была только Мара, возилась у печи. Когда я в очередной раз села, исходя потом, она быстро подошла ко мне и мягко толкнула обратно на скамью. Я обессиленно повалилась. Воздух со страшным хрипом выходил из груди. Но мне было не настолько плохо, чтобы жалеть себя. Я слишком долго терпела твое упрямство. Мара бесцеремонно пихнула мне под нос чашку с вонючим отваром. «Пей!» Из дома не выйдешь, пока не перестанет идти кровь. «Ты проклятая ведунья!» — п р о х р и п е л а я между приступами кашля. Я не хотела лечения. Как она узнала про кровь? Как эта узкая твердолоба егишна? Насмешливо произнесла она. Как по-деревенски относиться с предубеждением к любому лечению. И тебе ли обвинять меня в ведовстве? Ее слепой взгляд был совершенно невинным. но я отчетливо слышала, как именно она это сказала. Не обращая внимания на мои попытки сопротивляться, Мара ловко наклонила кружку, и теплая жидкость полилась по моему горлу, о б о д р е н н о м у кашлям досадин. Да Тело предало меня и с радостью приняло лечение. Но слова Мары не давали покоя. Она меня не проведет. Все эти ее странные знания и умения вызывали тревогу. «Будто я что-то упускаю». Я усилием воли прекратила глотать варево мары и вздохнула, чтобы возразить, но тут же поперхнулась и закашлялась. «Ты! Что-то ты!» Я упрямо давила из себя слова, задыхаясь, но волны, которые принесло питье, уже подхватили тело и понесли по реке сна.